Глава одиннадцатая. Водитель открыл мне дверь. Заставлять себя ждать не стал и сразу сел в машину, оказавшись в просторном салоне бизнес-класса. А вот на что не рассчитывал, так это на то, что в машине окажусь не один. Честно признаюсь, не ожидал. Сидящий на сиденье рядом со мной единственный оставшийся сын семьи Волковых выглядел... Ну, паршиво он выглядел. Чего выдумывать-то? Лицо осунулось, мешки под красными глазами от явного недосыпа. Ему быть часов 10-12 хорошего и крепкого сна. Но в целом мне было плевать на его состояние. Каких-то симпатий я к нему не испытывал. А вот любопытную деталь отметил. Его эмоции были для меня как открытая книга. Даже несмотря на то, что лицо он более или менее контролировал. Значит, реликвии у него нет. И то хлеб с маслом. Я посчитал, что подобная встреча может быть менее проблемна, чем если меня при полном параде доставят в ваши царские апартаменты, закончил за него, едва удержавшись от того, чтобы не фыркнуть. Что-то вроде того, уклончиво произнес он. Чего хотел, спросил я, наплевав на любую вежливость. После всего случившегося Ни уважения, ни симпатии у меня, разумеется, не имелось. Я хотел извиниться за все случившееся, в частности, за действия моего младшего брата и тот э, ущерб, который он причинил тебе и твоей сестре, произнес Максим с таким лицом, будто сами эти слова доставляли ему почти физическую боль. А мне вдруг стало интересно. Почему? Что? С чего вдруг ты решил рассыпаться в извинениях? спросил я его. Он, ну, не то чтобы растерялся, скорее просто не рассчитывал, что с моей стороны последует подобного рода вопрос. Скажем так, Волков, вероятно, ожидал любой реакции, но уж точно невстречного вопроса. Я подумал... Нет, резко перебил я. По его эмоциям понял, что он сейчас начнет придумывать какие-то оправдания или что-то в этом роде. А это меня мало интересовало. Что? Нет, не подумал. Знаешь что, Максим... Или ваше благородие. Выбирай, что хочешь. Мне уже как-то наплевать. Твой поганый брат едва не убил мою сестру. Из-за него погибла целая куча народа. А сейчас ты приперся сюда для... Для чего? Чтобы сказать «извини»? Типа, ну, произошла досадная случайность. Так, что ли?» Максим несколько секунд смотрел на меня, после чего, вздохнув и прикрыв глаза, помассировал их пальцами. Явно тянул время. «Я же его ему дал». Не торопил. Вот сейчас мне уже стало интересно, что именно он скажет. Этого всего не должно было случиться. едва ли не выплюнул он, все еще сидя с закрытыми глазами. Тем не менее, это случилось, — резко ответил я. Сильно вас, Лазаревы, ощипали. Резкое изменение темы на мгновение поставило его в тупик. Строго говоря, я не должен был этого спрашивать. Как и он, явно не обязан был отвечать. Но сразу видно, ему хотелось хоть перед кем-то выговориться. А мне было любопытно подтвердить свою теорию. «Слишком сильно», — наконец произнес он. «А этот разговор?» «Во время нашей последней встречи Роман Лазарев намекнул мне, что было бы неплохо принести извинения», — ответил Максим. «И обсудить компенсацию». «То есть ты решил, что после всего того, что случилось, можешь откупиться?» «У вас что, в семье все считают, что деньги — это решение всех проблем?» «Не надо равнять меня с моими братьями», — огрызнулся он. «Я решил, что обязан хоть как-то компенсировать тот вред, который нанес Даниил тебе и твоей сестре. Я и без намеков Лазарева это сделал бы». «О как! И ведь не врет!» Скрыв удивление от его слов, я принялся сканировать эмоции Волкова, пытаясь найти там хоть какой-то намек, что за его словами есть что-то еще но, к моему удивлению, похоже, что это действительно была правда. «Так что просто назови сумму, которую хочешь», — добавил он. «Я организую перевод». «Мне не нужны деньги», — через некоторое время ответил, повернув голову и глядя в окно. «От тебя уж точно». В отражении заметил, как его глаза удивленно расширились. «Что? Я же сказал, что все организую. Не хочешь чистыми деньгами? Хорошо, без проблем». «Я куплю вам с сестрой новую квартиру» или «Мне и это не нужно», — медленно, чекая каждое слово, проговорил я, повернувшись к нему. «И это чистая правда. К черту деньги! Тем более в виде такой подачки за все то, что пережила Ксюша. Если я сейчас соглашусь на это, то, значит, оценил все то, что она перенесла в какое-то количество сраных бумажек. Нет, в мире есть вещи куда более ценные, нежели чертовы деньги». «Но ты прав», — добавил я через несколько секунд. «Кое-что ты мне все-таки должен». «Ты же только что сказал». «Я не понимаю». «Услуга, Максим», — сказал я холодно. «Когда мне потребуется, я приду и стребую с тебя твой долг». Это слишком расплывчато. Тут же пошел он в отказ. «Я не могу давать таких обещаний. Это просто глупо». «Ты сам сказал, что тебя не стоит равнять с твоими братьями», — пожал я плечами. Старший мертв, младший, я даже за слова свои извиняться не стану, поганая мразь, тоже. Твой отец тоже мертв. Все, что осталось от твоего рода, это титул, ты и то, что еще не доели Лазаревы или кто-то другой. Я читал про вашу семью. Вас многие боялись и недолюбливали. А уж слухи... Я пожал плечами и продолжил. Так скажи мне, Максим, чего стоит слово последнего из Волковых? В целом, на этом вопросе наш разговор и закончился. Мы молча просидели еще минут семь или восемь, пока машина не сделала круг и вновь не остановилась рядом со зданием судебного департамента. Не прощаясь, я открыл дверь и выбрался наружу, не дожидаясь, пока ее откроет водитель. «Хорошо», — услышал я сзади и повернулся. «Хорошо», — повторил сидящий в машине Максим. «Ты хочешь услугу?» «Я согласен». «Я...» Моя семья должна тебе за случившееся. Если это будет в моих силах, то я выполню то, что ты хочешь. Когда ты придешь, я тебя выслушаю». «Забавно», — он сказал «когда», не «если». «Что ж, уже хороший знак». «Я тебя услышал». «Подожди», — торопливо произнес он, прежде чем я успел закрыть дверь. «Есть еще кое-что. Хочу предупредить». Я нахмурился. «О чем?» «Браницкий». «Который граф?» — Максим кивнул. «Да, будь с ним поаккуратнее». «Это в каком смысле?» «Если он когда-нибудь придет к тебе и предложит что-то, неважно, что именно, не соглашайся. Еще раз повторяю, неважно, что он тебе предложит, просто, просто не соглашайся. Как правило, люди, которыми интересуется Константин Броницкий, плохо кончают». Кивнув ему на прощание, закрыл дверь и направился в сторону ближайшей станции метро. Можно было бы и такси вызвать, но мне хотелось просто пройтись. В целом я не ждал, что он согласится, но своего решения менять не собирался. Деньги? Я их и заработать смогу, в этом я не сомневался. Что? Квартира? Машина? Еще что? Все это хрень собачья, которая, по сути, ничего не стоила. А вот обещание... «Уже куда серьезнее. Если мне потребуется этот долг, то я спрошу его с Волкова, и тогда посмотрим, чего на самом деле стоит его слово. Думаю, что если мое требование не будет каким-то запредельным, то Волков его выполнит». Даже забавно. Он признался, что Роман намекнул ему, что было бы неплохо выплатить мне компенсацию. И спрашивается, за каким чертом он это сделал. Хотя, пожалуй, я неправильный вопрос задаю. К моему удивлению, Роман весьма порядочный человек, когда дело касается вопросов чести и долга. По крайней мере, мне кажется, что он хочет, чтобы это было именно так. Ясен пень, что если дело будет касаться его семьи, то он даже раздумывать не станет и сделает так, как будет лучше для нее. Но, похоже, в остальном у него имелись свои понятия о том, как должен вести себя аристократ. Спросить с него за это, что ли? Или не стоит? Вероятно, он хотел как лучше, но для меня это предложение компенсации выглядело оскорбительным. Ну, у всех свои загоны. Куда любопытнее для меня было сказано на прощание предостережения от Волкова. Броницкий. Уже не в первый раз я слышу эту фамилию. Надо будет разузнать о нем поподробнее. Спустившись в метро, довольно быстро добрался до работы и первым делом пошел к Розину. «Нашел что-нибудь?» — поинтересовался я, подходя к его столу. Евгений оторвал взгляд от монитора. «Да, кое-что нашел, но не уверен, что это именно то, что тебе было нужно». «Ну, пошли. Объяснишь да расскажешь». «Ты хотел узнать, мог ли кто-то навариться на этой сделке с помощью акций РНК или компании Румянцева? Я правильно тебя понял?» «Я кивнул». «Да, желательно так, чтобы это не бросалось в глаза». Мы сидели в кафетерии на 63-м этаже. Заняли дальний столик в зале в углу. Взяли себе кофе. Сейчас народу тут сидело немного, так что можно было спокойно поговорить. Розин отхлебнул из своей чашки, открыл экран ноутбука и принялся загружать какую-то программу. Едва это случилось, как на дисплее появились кучки таблиц, графиков и каких-то списков. Короче, скажу сразу. Если ты ждал, что я тебе вот... Прямо сейчас скажу, смотри, вот этот чел начал скупать все акции. Тут ты ошибся. Если бы дело было в этом, то я бы и без тебя разобрался. Розин, думаешь, я бы пришел к тебе, если бы все было так просто? Думаю, что ты не пришел бы ко мне, если бы мог разобраться в этом сам, не скрывая своего самодовольства, произнес он. А раз пришел, значит, ты этого не можешь. Дать тебе пять минут наедине со своим самолюбием, в ответ поинтересовался я. Если хочешь, то можешь в туалет сходить и уединиться. Я подожду. То руки потом помой. Ой, да пошел ты. Пойду, как только ты перестанешь вешать мне лапшу на уши, и, наконец, перейдешь к делу. Давай, говори уже. Закатив глаза, Розенс с недовольной рожей открыл пару файлов и ткнул в один из них. Короче, как я тебе и сказал, никаких явных торгов открытыми портфелями акций среди компаний, связанных с тяжелой промышленностью или военным сектором, я не заметил. То есть продажи и покупки, конечно, были, но все в рамках обычной статистики. Выслушав его, я вздохнул. Ну вот хочет человек покрасоваться. Показать, что он в этом деле лучше меня. Ну что с этим поделать? «Розен, давай уже к делу. Без воды и вот этого всего. Конкретика. Мне нужна конкретика. Ладно, ладно, будет тебе. Смотри вот сюда». Розин указал ручкой на один из файлов, где имелся график с кучей вертикальных красных и зеленых столбцов. Каждый имел свою приписку и ворох разнообразной статистики. «И на что я смотрю?» «На торговлю немытыми руками», — хмыкнул Розин. «Я проверил даты. Ты говорил про день, когда стало известно о срыве сделки с Румянцевым, и, соответственно, я искал с этой даты. Но там практически ничего не было» а потом мне в голову пришла идея отмотать немного назад. «Видишь?» — он указал на число. Кто-то совершил огромное количество операций через свопы за пару дней до того, как информация выплыла на свет. «Пять тысяч баллов тебе взад!» «Молодец, короче!» — немного недовольно проворчал я. «Ведь мог бы и сам догадаться». «Через что?» «Через сложные структурированные продукты», — пояснил он. В этих сделках базовым активом выступали не сами акции как таковые, а индексы и корзины ценных бумаг. То есть, — решил уточнить я, — кто-то скупал их сразу портфелями? Как бы да, но как бы нет. На самом деле я понятия не имею, кто именно это делал, так как покупателями в разных случаях становились разные лица. Смотри, если предположить, что это делали не случайно, то картина вырисовывается довольно любопытная. Те, кто это совершил, создали хорошую схему. Они сформировали целую сеть цифровых позиций на короткие свопы. При этом делали это сразу на целые корзины ценных бумаг. Далее приобретали дериваты на... Увидев красноречивые выражение на моем лице, Розен запнулся. «Ты сейчас вообще понимаешь, что я тебе говорю? Ведь так?» Я в этот момент, сидящий, облокотившись на стол и подпирая одной рукой голову, отрицательно ею покачал. «А ты молодец, догадался. Давай как-нибудь попроще». Горестно вздохнув, он еще раз указал ручкой на дисплей. «Видишь это?» «Ага. Это договорные опционы на портфеле с акциями. Они уже забронированы для покупки, но еще не оплачены. Кто-то сделал очень большую ставку на целые пачки акций под индексом нашей оборонки. Не на какие-то конкретно, а скопом, На большой объем». Так, чтобы вычислить, какие именно акции нужны, было невозможно, задумчиво проговорил я и Розен кивнул. Именно. При этом все дерева... Короче, все эти отложенные покупки идут с волатильностью к нашей валюте через сторонние биржи. И это значит... Э, что? Я ткнул в него пальцем, предлагая продолжить. То, что как только рубль достигнет определенного уровня, они совершатся автоматически по заранее достигнутой договоренности. Если еще проще, то кто-то ожидает определенного момента. Имея фиксированную цену, он просто ждет, чтобы его покупка вышла ему в еще больший плюс. А можно узнать, кто именно у нас такой молодец и успел так хорошо подготовиться? Я уже было подумал, что сейчас получу ответ, но вместо этого Розин покачал головой. Не, без вариантов. Во-первых, все сделки по этим позициям конфиденциальны. Да и делали их так, как я уже сказал, через сторонние биржи. Видишь, индекс вот здесь. Как минимум половину покупок сделали из-за рубежа. М-да, протянул я задумчиво и посмотрел в потолок. И на что я рассчитывал? На то, что получу хороший, быстрый и четкий ответ на свой вопрос? Так я его получил. Только что толку-то? Нормальной информации как не было, так и не появилось. Какая сумма сделки? Она там не одна, я же говорю, там целая... Да боже мой, Розин, просто скажи. Я же вижу, что ответ у тебя уже есть. Его самовольство вспыхнуло чуть сильнее. Это не точные данные, так как сами операции еще не совершены. Но если прикинуть, около 400 с лишним миллионов. Наверное, я бы даже прогнозировал полумиллиард. Это если все будет так, как ты сказал, и общий индекс акций пойдет вверх. А так, без понятия. Вот теперь все стало еще менее понятно. Хотя, стоп, чую это я. Да, с точки зрения самой сделки сумма не слишком уж и большая, тут верно. Но если предположить, что эти деньги уйдут не компании, а в чей-то личный карман, то все становится несколько более ясным. Ладно, что мы имеем? Кто-то через Марину получил доступ к документам по сделке Румянцева. Из-за того, что документы утекли на страну, РНК сделку отменили, и теперь князь должен им неустойку за то, что практически готовое к заключению соглашения сорвалось как бы по его вине. Что дальше? А дальше мы вступаем на тонкий лед догадок и предположений. Кто-то, кто явно знал о происходящем, решил навариться на этом деле, при этом сделать это в свой личный карман. Что это дает мне? По большому счету, ничего. Я все еще не знаю, как именно та чертова программа попала на ноут Марины. Я все еще не в курсе, кто именно ее подставил. И я все еще не имею ни малейшего понятия, как эту чертову проблему решить. Все, что у меня есть, не более чем удивительно подходящее под мою теорию совпадения, оставляющее без ответа главный вопрос. Как снять подозрения с Мариной? «Так что?» — спросил Розин, когда я встал со стула. «Мы в расчете?» «В расчете», — кивнул. «Все же то, о чем я его просил, он выполнил?» «А если узнаешь, кто именно стоит за этими покупками, то я тебе еще и должен буду». «Было бы здорово, но тут я бессилен», — к моему удивлению честно признался он. «Говорю же, они не работают с акциями напрямую, а лишь с производными инструментами. Но если все обстоит именно так, как ты сказал, то это лютейший пример инсайдерской торговли». За такое посадят на такой долгий срок, что человек и своих внуков не увидит. Ну, тут он загнул, конечно. Ну да, Гадков 15-20 посидит и подумает над своим нехорошим поведением. Это верно. Теперь понять бы, что делать дальше. В несколько расстроенных чувствах я направился обратно в отдел. «О, наконец-то!» — воскликнула сидящая за своим столом Анастасия. «Я как раз хотела тебе звонить уже». «Где ты пропадал?» «Работал», — хмыкнул я, не став ничего объяснять. «Чего звонить-то хотела?» «Во-первых, нам надо встретиться с клиентом по второму делу. Мошенники или то с полицией. Второе», — кивнула Настя, достав папку и протянув ее мне. «Нам снова нужна подпись этого...» «Как его?» — наткнула в заваленный документами стол. «Савина», — сказал я, читая материалы дела. «Это не проблема. Я съезжу к нему. Когда встреча с клиентом?» «Послезавтра». Тогда не вопрос. Займусь этим завтра с утра. Хорошо, что я заранее с этим разобрался. Как представлю, что мне каждый раз бы пришлось припираться с этим инфантильным увольнем, так хоть на стенку лезь. Не, мне такого счастья не нужно. Да, с одной стороны, немного аморально, но тратить на этого идиота свое личное время у меня не было никакого желания. Тогда второе. Мы идем в ресторан. Занятый просмотром материалов по делу, я же глазами о строчку споткнулся. — Вот сейчас не понял. Настя посмотрела на меня, как на идиота. — Чего? Что непонятного? Мы идем ужинать в ресторан. — Настя, слушай, я не из таких мальчиков, чтобы так быстро на свидание соглашаться. — Боже, да кому ты сдался? — фыркнула она и закатила глаза. — Я лучше в одиночестве посижу, чем с тобой на свидание пойду. — Тоже мне самомнение. — Ну вот и решили, — хмыкнул я. «Нет, не решили. Мы выиграли дело», — произнесла она таким тоном, будто я этого не знал, — «и должны это отметить. Это традиция. Еще скажи, что ты со Скворцовой этого не делал». «Делать-то делал», — вздохнул я, закрывая папку и кладя ее на стол. «Но я не уверен, что с тобой у нас...» А затем прикусил себе язык. «Не, ну правда, не говорит же ей, как у нас подобного рода вечер с Мариной закончился» но, как бы быстро я себя не одернул, сделал это недостаточно поспешно. — Что? — Что? Ты не договорил? — А я не собирался. Анастасия довольно откинулась на спинку своего кресла и сложила пальцы домиком, у кончики в подбородок. — У вас что-то было? Вот почему ты так о ней печешься. — Так, — я поднял руку с указательным пальцем. — Во-первых, это не твое дело, так что не завидуй. Не видать тебе комиссарского тела. «Свой шанс ты уже профукала», — напившись вдрызг. У нее аж ротик от возмущения приоткрылся. «Ты что несешь, убогий? Да я лучше бы в одну постель леглась, во-вторых...» Перебил я ее, показав второй палец. И замолчал. «А, собственно, что? Если честно, то тут я просто не придумал». А затем подумал и махнул рукой. «Ладно, убедила. Пошли отметим». «Да знаешь, что-то уже как-то и не хочется», — язвительно выдала она. Не хочу, чтобы меня видели в одном заведении с тобой. А то еще будешь слюни рукавом вытирать. Потом не отмоюсь от этого позора. Я рассмеялся и принялся складывать свои вещи в сумку. Не переживай, я себе слюнявчик попрошу. Настя, тут твоя правда. Мы действительно сделали хорошую работу. Так пошли отметим. Идея на самом деле была стоящая. Хоть мозги проветрю.